Прогулка туриста. Первое. Пока шла вдоль моря, думала, что тель безусловно, родной город. В том смысле, который вкладываешь в это слово, когда он возвращается к тебе очищенным от жлобских смыслов. Потому что начинается все с шансонных интонаций. «Ну, здравствуй, мама родная! Привет, роднуля! Дай копеечку, родненький!» И родная жена не узнала его, проходя мимо нашего старца. Ну, или патетика, мой самый родной человек, тревожащая душным бесцеремонным напором. Но однажды раздражающие ассоциации отшелушиваются, и остается единственно подходящее слово, чтобы обозначить спокойную, чуть безвыходную близость. Куда я от тебя, куда ты без меня? Да уж найдем куда. Но всякая перемена будет означать прежде всего не новую жизнь, а то, что я теперь не с тобой, а ты не со мной. И вот я надела длинное, почти вечернее, и пошла смотреть на него чуть со стороны, с волнореза на Буграшов. Примечание. Буграшов, Алленби, кинг Джордж, Дизенгоф, Шенкин — популярные улицы Тель-Авива, на которых расположено множество кафе и магазинов. Там всегда стоит холодный белый стул для рыбака, и в шаббат бывает относительно тихо. Ну, двое суданцев прострекотали мимо, арабская парочка чинно проплыла. Вопящие девушки неопределенно гопнической национальности. Но если сесть спиной к морю, лицом к городу, можно снова увидеть его туристическими глазами первых свиданий. Вообще люблю вспоминать, оказавшись в Северном порту, как шла по скрипучей палубе в самый первый приезд. Заскочила в город буквально на час, между Иерусалимом и аэропортом, хитрым маршрутом, которым с тех пор никогда не ездила. В желтых штанах я шла по доскам и вообще ни о чем не знала, где я, какая это часть города, все ли здесь такое и всегда ли. Такой был для меня Тель-Авив. Другого могло и не случиться. Остался бы городом чаячьих французских криков, деревянных настилов и холодного ветра. С мужчинами всегда иначе. Смотришь на него впервые и сразу знаешь, сварит он тебе кофе с утра или руки из жопы. А тут ничто совершенно не предвещало. Было только понимание, что не про мою честь вся эта иностранная жизнь, потому что нет более неприсвоимых вещей, чем города у моря. Отделенные многими границами, большими деньгами и наязычием, и законами о пребывании. Да и вообще с какой стати? Или вот таинственный винный в начале Алленби. Я шла до него необычайно долго от улицы Буграшов, где чаще всего селилась в первые приезды. Уже отчаивалась и думала, что скорее всего упрямстилась лавочка. Но вроде после всех этих Гиул и Хес где-то справа. Примечания. Гиула, Хес, Черниховский и Дельсон. Тихие и красивые улицы в старом центре Тель-Авива. Или нет, или да, или где я вообще? А, вот. Вся стена в бутылках, и внизу обычно стоит этот странный черный абсент, которого я больше нигде не встречала. На стекле выступают купола. Значит, Иерусалимский. Огня и магии в нем было больше, чем во многих чешских и французских сортах, кастрированных в пользу европейских законов. Хотела купить перед отъездом, чтобы взять с собой и тосковать в снегах. И надо же было рассмотреть этикетку «Матищинский винзавод, ООО «Родник». Слушайте ваши валенки». Или «Кинг Джордж», на которую я первым делом прибегала сразу после самолета. Только въехав в съемную квартиру и переодевшись, какая невыносимая экзотика была в смуглой толпе, облезлых фасадах, в ярких цветных пятнах витрин. Я купила там легкие серые туфельки, сделанные из вечерних сумерек и дермантина. Они были билетом в Тель-Авивское здесь и сейчас. Казалось, без них ткань реальности ускользнет из-под ног. Или яхтенная стоянка на севере можно пройти по узкому мостику, лечу воды, где припаркован черный полицейский катер, услышать тихий звон такелажа, посмотреть на огни и осознать, что все-таки прилетело рынок, где знакомые лавочки исчезали, а потом внезапно находились на тех же местах. Единственный обитатель Кормеля, который никогда никуда не девался, продавец сыра Стас, не знаю, лысый или бритый. Остальные позволяли себе небрежение к привычной картине мира. Хоп, и не было никогда хлебного лотка на этом месте. Хоп, и снова висят на цепях потемневшие подносы с перчёными булочками. И как можно было не заметить, дважды пройдя туда-сюда. Странно, что я не помню, как и когда появилась площадь Бялик. Кто мне её показал или сама нашла, не знаю. Примечание. Площадь с фонтаном возле Старой Мэрии, одно из самых уютных мест Тель-Авива. Просто в один миг она образовалась на карте, в моем сердце, в моей жизни. И вокруг нее уже начал отстраиваться остальной город, теперь не чужой. На нее я пришла и поселилась, а не в Керема Тайманим, где однажды захотела пожить и в самом деле потом немного жила. Примечание. Йеменский виноградник, старый квартал Тель-Авива возле рынка Кармель. Конец примечания. Но именно в кувшинках возле старой мэрии завязалось первое ощущение родственности места и потихоньку начал распространяться по улицам, как запах чубушника и франжипани, стекающий по Эдельсон к морю. А теперь я пришла на буграшовский волнорез, чтобы посмотреть на город глазами чужака, не знающего, что в этой кафешке с красной подсветкой раньше давали самый честный Лон на берегу. А теперь только лимонану. Примечание. Лон коктейль на основе водки, джина, текилы, рома, ликера и колы. Лимонана — безалкогольный напиток, который есть в каждом кафе. Лимон и нана — мята на иврите что пальмы, похожие сейчас на обгоревшие спички, высадили недавно, и они почти прижились, но в этом году сдались, и что набережную совершенно перестроили. Понятный город сразу слился в облако огней, морских запахов и женских голосов, и с тем я решила вернуться. Безшумно пошла по бетонному покрытию, но потом перебралась на поскрепывающую деревянную лестницу, чтобы звук моих шагов тоже стал частью городского саундтрека вместе с шелестом машин, дыханием моря, холодным ветром и чаечими французскими криками. Второе. Я люблю его. И этим все сказано. Кажется, с первой прогулки в Северном порту, когда я толком не понимала, где нахожусь, а до самолета оставалось несколько часов. Тогда я улетала в уверенности, что это нельзя повторить. Но потом раз за разом возвращалась, чтобы однажды приехать насовсем. Теперь я знаю, что можно присвоить самый невозможный город, как и самого свободного мужчину, но только если готова отдать ему взамен часть жизни. Редко какой человек этого стоит, а город — да. тель не только свободный, он освобождающий. Самые замкнутые люди расслабляются и начинают открываться. Стоит побродить несколько часов по Флорентину, Ротшильду, заглянуть в Керема Тайманим, выйти на берег. Примечание. Флорентин — хипстерский район Тель-Авива. Ротшильд — бульвар, вокруг которого строился Тель-Авив. Постепенно понимаешь, что мир не наблюдает за тобой, прищурившись, пытаясь взвесить и оценить. Он смотрит на тебя с нежностью, как на любимое дитя, потому что все дети у него любимые. Быть здесь туристом легко. Не нужно ничего специального, чтобы город раскрылся перед вами. Представьте, вы оказались в центре города, в тапках на босу ногу, в майке и шортах, с магнитной карточкой от номера и некоторым запасом денег. Любой нормальный человек сразу пойдет к морю, Оно здесь чистое, с белым мельчайшим песком, который мгновенно убивает камеры и телефоны. Набережная Тель-Авива тянется на дюжину километров. На берегу есть вай-фай и пальмы, под которыми можно сидеть, исполняя зимние мечты. Потом, конечно же, в центр. Погулять по Йеменскому кварталу, который выглядит как ближневосточный филиал Барселоны. Съесть что-нибудь на рынке «Кармель» отправиться на цивилизованный шопинг по Шенкин или на Дикий, по кинг Джордж, пройти по Ротшильд, посмотреть самую старую и прелестную часть тель увидеть Баухаус и почувствовать некоторое недоумение, полюбить Баухаус, зайти в Неве-Цедек и обнаружить себя в Южной Европе. Примечание. Баухаус — своеобразный архитектурный стиль, характерный для тель -Авива. Невиа первый район Тель-Авива, неподалеку от бульвара Ротшильд. Добраться до Флорентино, чтобы сфотографировать граффити, и вернуться по берегу в отель. В другие дни можно поглазеть на башне Азриэли, Северный порт, Яффо, съездить на сафари в Рамат-Ган. Через три дня вам покажется, что вы все примерно поняли про Тель-Авив. Через неделю решите, что все уже здесь увидели. Это специальная иллюзия, которой город приручает человека. Тель-Авив состоит из множества контрастных локаций. За каждым поворотом состояние, запахи и звуки могут полностью измениться. Стеклянная высотка для миллионеров, низкие картонные домики бедноты, промышленные склады, прелестная американская миссия, арабская улочка, христианский храм шумная широкая площадь, тихие цветущие дворы. Город подбрасывает вас на ладони, как теннисный мячик. И каждый раз вы взлетаете в иное время, в новую реальность. На Тель-Авив стоит потратить от трех дней и до половины жизни. В Сароне вы узнаете, чем темплеры отличаются от тамплиеров, посмотрите на очень современный и дорогой рынок, хорошенькие магазины и рестораны. Примечания. Азреили. Архитектурный комплекс из трех башен. Внутри есть торговый центр и смотровая площадка. Северный порт — модное место для прогулок, концертов и покупок. Ромат Ган — небольшой город рядом с Тель-Авивом. Сарона — исторический район рядом с Азреили. В Музее искусств много шагало, Есть Кандинский, отличные работы современных художников и славная сувенирная лавочка. В Яффо, кроме красивых видов, порта и морской еды, есть замечательный музей Иланы Гур, который кажется мне одной из самых невероятных женщин на свете. Если же вас почему-либо не тянет к культуре, вы спокойно можете проваляться все отведённое время на пляже, опять-таки от трёх суток и до половины жизни, И это будут прекрасные, насыщенные дни или годы. Здесь потому и свобода, что очень легко выбрать занятия по возможностям и состояние души по вкусу. Тель-Авив находится на 15 месте в двадцатке самых красивых городов мира. Входит в десятку лучших приморских, в пятерку лучших кулинарных и в первую тройку самых дорогих. Все это не будет иметь для вас никакого значения если он вам не понравится. Но если понравится, вы полюбите его безо всяких рейтингов, только за воздух и свободу. В жару в Тель-Авиве стоит обязательно есть йогуртовое мороженое с разными наполнителями. Зимой мясные супы в Йеменском квартале, пить хлаб, на Хануку покупать пончики в сети Раладин и круглый год ходить за фруктами на рынок «Кармель». В Израиле не страшно отказываться от привычной еды в пользу местной. Вас не отравят, предупредят о слишком остром, сочувственно предложат вегетарианское. И не бойтесь растолстеть. Все девочки знают, что в путешествиях не толстеют. По крайней мере, любовь Тель-Авива выжмет из вас все соки, вытянет деньги, высушит лишние калории, а взамен, как любовь всякого горячего мужчины, Даст жизнь.